Глава шестнадцатая. Пора удирать, сказал Макей. успеется, ответила она. «Я хочу посмотреть, нет ли среди них кикахи. Возможно, они захватили его в плен». Закусив губу, Уртона взглянул на негра, потом на племянницу. Но, судя по всему, он решил, что сейчас не время убивать ее. «Хорошо», – сказал Уртона. «Что ты собираешься делать? Поедешь к ним и скажешь, что должна проверить их повозки? Только без сарказма, дядя», – ответила Анана. «Мы спрячемся в лесу и понаблюдаем за ними». Она направила Грегга к деревьям. Мужчины поскакали за ней на все время старалась держаться от них подальше. Подъехав к холму, с которого открывался вид на тропу, она остановилась. Уртона последовал было за ней, но она велела ему сохранять дистанцию. Он усмехнулся и остановил муссоида на склоне, чуть ниже ее. Какое-то время все трое сидели в седлах. Но потом, устав от долгого ожидания, она спешилась. Мужчины сделали то же самое. «Они будут здесь только через час», – сказал Уртона. «А что, если эти дикари повернут направо?» Тогда мы окажемся между Вендами и этим племенем, и они нас в конце концов поймают. Если Кикахи среди них не окажется, я подожду, пока они проедут мимо, потом отправлюсь на равнину по ту сторону гор и попробую его отыскать. Ваши намерения меня не волнуют. Можете уезжать прямо сейчас». Макей усмехнулся. Уртона заворчал. Все трое понимали, что пока Рок у Ананы, они неразлучны. Грегги хватали зубами кусты и побеги деревьев жадно выдергивали их из земли и набивали пустые, урчавшие желудки. Над животными и людьми роились большие зеленые мухи. Их было не так много, как на равнине, но и они умудрялись доводить Анану и двух мужчин до белого колена. В отличие от аборигенов, беглецы по-прежнему реагировали на укусы насекомых. Они крутили головами, пожимали плечами, отмахивались и находились в непрерывном движении. Внезапно стайка маленьких птах освободила их от этой напасти – и голубые птицы с широкими почти утиными клювами закружили вокруг, хватая насекомых на лету. Во время фантастических пируэтов и виражей они чудом не сталкивались с людьми и животными. Несколько раз их крылья касались лица Ананы. Через две минуты уцелевшие мухи куда-то умчались. «Хорошо, что я придумал этих птиц», – проворчал Уртона. «Но если бы я знал, что окажусь в такой ситуации, мне бы и в голову не пришло создавать насекомых». «Властитель мух!» – хихикнула Анана. «Имя тебе Вензельбуб!» «Ты это о чем?» – с удивлением спросил Уртона. Его лицо скривило усмешка. «Да, да, теперь я вспомнил!» Анана решила подняться на дерево, откуда тропа просматривалась как на ладони. Однако ей не хотелось предоставлять мужчинам какие-то преимущества. Уртона мог забрать ее Грега, и она осталась бы без средств передвижения». К тому же при спуске она оказалась бы беззащитной, и ее дядя наверняка не упустил бы такой шанс. Наконец, на тропе появилась первая группа верховых воинов. Она пристально рассматривала лица смуглых мужчин в оперенных головных уборах. Оружием и одеждой они ничем не отличались от вендов. На груди каждого воина болтались двойные ожерелья из верхних фаланг человеческих пальцев. Один из всадников держал поднятый шест с насаженным на него львиным черепом. Судя по отсутствию других стандартов, он и был вождем этого племени. Тем не менее, воины отличались от вендов более темной кожей, с куластыми широкими лицами и крупными крючковатыми носами. Их глаза имели слегка монгольский разрез. Они во многом походили на американских индейцев, и если бы вождя одели в другую одежду и посадили на лошадь, он вполне сошел бы за сидящего буйвола. Воины проскакали мимо, и за ними, в сопровождении вооруженного эскорта, потянулась цепочка каравана. Женщины и дети погоняли гужевых мусоидов, которые тащили тяжелые волокуши. Единственной одеждой женщин были длинные кожаные юбки, края которых доходили до лодыжек. Местные красавицы собирали черные волосы в высокие узлы на макушках. Многие носили ожерелье из раковин. У некоторых в корзинах, привязанных к спинам, сидели маленькие дети. Внезапно Анана тихо вскрикнула, заметив светлокожего, высокого и ярко-рыжего мужчину, который ехал на Греге. Увидев его, она почувствовала, как ее сердце вздрогнуло. «Это не Гикаха! успокоил Анану Уртона. «Они взяли в плен рыжего орка!» От разочарования ей стало дурно. Увидев расстроенное лицо племянницы, Урдона, удовлетворенно рассмеялся. И тогда Анана решила убить его при первой же возможности. Если он получал наслаждение от страданий других людей, то ему недолго осталось жить на белом свете. Однако через минуту Анна упрекнула себя за этот чисто эмоциональный импульс. Она нуждалась в нем так же, как он нуждался в ней, и все же она надеялась, что однажды настанет момент, когда он ей не будет нужен. «Успокойся, милая», – сказал Уртона. «Это всего лишь мой брат и твой дядя под собственным соусом. Что-то у него сегодня удрученный вид». «Ты не знаешь, что с ним сделают дикари?» «Наверное, будут пытать. Я бы с радостью пошел за ними и посмотрел на этот спектакль». «Он не связан!» – воскликнул Макей. «Возможно, его, как и нас, приняли в племя». Уртона пожал плечами. «Жаль, конечно, но что тут поделаешь? В любом случае, ему там не сладко. Он может провести с этими ублюдками всю оставшуюся жизнь. И мне даже начинает нравиться такое наказание. Боль не очень сильна, зато ей не видно конца». «Теперь мы знаем, что кикахи с ними нет», – сказал Маккей. «Что будем делать дальше?» «Мы еще не видели их всех», – ответила Анана. «Возможно, вряд ли одному племени удалось схватить их обоих», – нетерпеливо произнес Уртона. «Нам надо спешить, Анана. Если мы срежем угол через лес, то оставим их далеко позади». «Я подожду», – ответила Анана. Уртона возмущенно фыркнул и плюнул на землю. «Меня дошнит от твоей болезненной страсти к леблябиям!» Анана даже не потрудилась ответить. Однако вскоре караван прошел мимо, и она печально вздохнула. «Теперь ты готова идти?» – с усмешкой спросил Уртона. Она кивнула и, помолчав, задумчиво добавила. «А ведь Орк может знать, где искать Кикаху». «Что? Но ты же не хочешь?» «Анана, не сходи с ума!» «Я собираюсь пойти за ними и вытащить Орка из беды. И все это только из-за того, что он может что-то знать о твоем чертовом лебляби. Да? Покрасневшее лицо Уртоны исказилось от ярости. Анана догадывалась, что помимо крушения надежд, он испытывал сейчас страх и отвращение. Властитель не понимал ее любви. Он не понимал, как можно любить обычного землянина, потомка существ, выращенных в лабораториях. То, что его племянница связалась с таким ничтожеством, как Кикаха, наполняло его ужасом и отвращением. Уртону не пугал отказ Ананы следовать за ним, и он не боялся неожиданной атаки. Нет, его терзало предчувствие, что и он, возможно, будет совращен какой-то смазливой либлябией. Анана знала, почему его пугала эта непонятная любовь. Он боялся самого себя. Впрочем, в своих рассуждениях она часто доходила до абсурда. Надо же! Уртона и любовь. Какие бы чувства ни бушевали в груди ее дяди, он, видимо, совсем лишился рассудка. Его лицо превратилось в багровую маску гнева. В глазах появилось что-то хищное, тигриное. Он взревел и бросился на племянницу, сжимая древко копья с отточенным кремниевым наконечником. Уртону отделяло от Ананы десять шагов, но он упал, не одолев и пяти. Копье выпало из его рук. Властитель повалился спиной в густую траву. Из его солнечного сплетения торчала рукоятка топора. В тот же миг Анана выхватила нож. Макей застыл на месте. Неуклюже переминаясь ноги на ногу, она по-прежнему не могла понять, на чьей же он стороне. Судя по всему, его потрясла не только сама стычка, сколько та быстрота, с которой она началась и закончилась. Кому бы он не симпатизировал поначалу, теперь его жизнь целиком зависела от Ананы. Конечно, Маккей мог бы найти дворец и без ее помощи, но он не сумел бы пробраться внутрь. И даже чудом попав туда, он все равно остался бы на этой планете, потому что не знал, как активировать врата. Увидев испуг на его лице, она поняла, что негр над этим еще не задумывался. Пока он гадал, убьет она его или оставит в живых. «Я думаю, мы с тобой заодно», – сказала она. «Во всяком случае, цель у нас одна и та же». Он начал успокаиваться но за минуту до этого его кожа казалась голубовато-серой. Анана подошла к дяде и вырвала топор из его груди. Лезвие вошло не глубоко, и из раны потекла кровь. Рот уртона открылся, глаза остекленели, кожа стала бледно-серой. Однако он еще дышал. «Конец долгих и неприятных отношений», констатировала Анана, вытирая лезвие от траву. «И все же...» «Что?» – шепотом спросил Макей. «В детстве я очень любила его». Тогда он был совсем другим, добрым и милым. Мы все тогда были другими. Кто же знал, что долголетие, солипсизм и скука превратят нас в бездушных чудовищ? Мы обладали такими силами, которых вы, земляне, даже представить себе не можете. Ее голос утих, словно погрузился в невообразимое далекое прошлое. Макей по-прежнему старался не делать лишних движений. «А что будет с ним?» – спросил он, указывая на неподвижную фигуру. Она посмотрела вниз. Рой мух кружился над Уртоной и покрывал его рану зеленой жужжащей массой. Через какое-то время запах свежей крови привлечет сюда хищников, и тело ее дяди растерзают на части. Возможно, тогда он будет еще жив. Ей вспомнились вечера на их родной планете, когда Уртона подбрасывал ее в воздух, целовал в пухлые щечки или приносил подарки. В те дни он только приступал к созданию своего первого мира. И вот владыку нескольких вселенных постиг такой жалкий конец. Он лежал на спине, его кровью питались насекомые, а где-то рядом уже крутились стаи собак, готовых вонзить в умиравшую плоть, клыки и когти. «Может, лучше прекратить его страдания?» – спросил Маккей. «Пока он жив, у него есть надежда», – сказала она. «И у меня нет желания резать ему горло. Я оставлю рядом с ним оружие и Грегга. Если у него хватит воли и сил, он сможет воспользоваться ими». «Возможно, я потом пожалею об этом, но сейчас...» «Он мне тоже не нравится», – сказал Макей. «И все же, на мой взгляд, нехорошо подвергать его таким мучениям». «И это, говорит, человек, убивавший людей за деньги?» – спросила она. Скольких ты погубил, чтобы получить свое вознаграждение?» Макей покачал головой. «Все это осталось прошлым. На земле у жизни другая цена. Но даже там я не находил смысла в жестокости». «Мы люди, и нами обычно управляют эмоции, а не разум», – сказала она. «Поехали, нам пора». Она нам прошла мимо Макея, намеренно подставляя себя. Она сомневалась, что он нападет на нее, и Макей действительно отступил на шаг, словно боялся ненароком прикоснуться к властительнице. Они сели в седло, проскакали через лес к побережью и, срезав угол, обогнали караван на целую милю. Она на ни разу не оглянулась. Выехав из леса, они увидели на берегу только птиц, лисиц и амфибий, которые поедали мелких рыб, выброшенных на берег. Оба лося фыркали и раздували бока. Долгий путь без сна и пищи лишил их сил. Они напоили животных и позволили им общипать несколько кустов. «Надо вернуться в лес», — сказала Анана. «Оставим мусоидов на какой-нибудь поляне, а сами спрячемся за деревьями у пляжа. В какую бы сторону они не свернули...» Мы пропустим их и поедем следом на безопасном расстоянии». С приходом сумерек племя выехало на морской пляж. Люди с радостными криками вбегали в волны, ныряли, блескались и веселились. Потом мужчины начали ловить копьями рыбу, а чуть позже племя устроило большой пир. Когда наступила ночь, дикари углубились в лес неподалеку от того места, где спрятались Анана и Макей. Те предусмотрительно отошли подальше в чащу. Увидев, что туземцы укладываются спать, Анана немного успокоилась. Вряд ли племя стало бы разбивать здесь постоянный лагерь, но до рассвета их караван будет оставаться под защитой леса. Берег моря таил в ночное время большую угрозу. Там могли проходить другие племена. Но сомневаясь в добрых намерениях своего спутника, Анана тем не менее выбрала для сна такое место, где ее бы никто не нашел. Вернее, Макей мог бы найти ее при большом желании, но чтобы добраться до нее, ему пришлось бы залезть на дерево. Срубив несколько ветвей, она уложила их на два больших сука и устроила себе уютное гнездышко. Как и во все прошлые ночи, поспать спокойно ей не удалось. Она напугали крики животных и птиц. Дважды она просыпалась в холодном поту от кошмаров. Сначала ей приснился дядя. Голый и истекающей кровью. Стоя над ней, он протягивал к ее горлу скрюченные пальцы и из раны на его груди вылетали большие зеленые мухи. Застонав от ужаса, Анана проснулась. А потом ей приснился Кикаха. Она брела по мрачной изменяющейся равнине этого мира. Взглянув на затопленную низину, Анана увидела его побелевший труп. Зарыдав, она склонилась над ним и Кикаха открыл глаза. Он вскочил и с усмешкой закричал «Пошутил! Пошутил!» Кикаха все время ускользал от нее, а она бежала за ним и просила остановиться. Потом они мчались на коне, но вороной жеребец под ними не скакал, а прыгал, как кенгуру. Проснувшись, она напоймала себя на том, что по-прежнему двигала бедрами вперед и назад. Все внутри ее звенело от радости, и она даже всплакнула, пожалев о том, что это только сон, а не явь Макей спал там, где она его оставила. Стреноженные лоси объели все кусты на поляне. Она насклонилась над негром и коснулась его плеча. Он вынырнул из сна, как форель за стрекозой. «Никогда больше не делай этого», – сказал он, нахмурив брови. «Хорошо. а Сейчас мы позавтракаем, а потом проведаем племя. Ты не слышал каких-нибудь криков или голосов? Возможно, они уже поднялись». «Когда я сплю, то ничего не слышу», – угрюмо ответил Макей. Подкравшись к большой поляне, на которой вчера располагалась стоянка туземцев, они нашли лишь кал лосей да обглоданные кости. А когда оба всадника выехали на белый песок, то увидели справа от себя крохотные фигурки последних рядов каравана. Подождав, пока племя не скрылось из виду, Анана и Макей поскакали следом. Через некоторое время они подъехали к реке, бравшей начало в море. Она впадала в канал, в который смыло волной Кикаху. Русло тянулось к горному проходу, и над водой, все выше и выше, вздымались крутые берега. Анана и Макей подогнали Мусоида к реке и переправились через нее. Добравшись до другого берега, они подплыли ближе к морю, выбрались и под узцы вытянули лосей на песок. Далеко впереди виднелась цепочка каравана. Анана оглядела пологий склон горы. «Я хочу подняться к проходу и осмотреть равнину. Может быть, он там? Если Кикаха идет по следу вендов, его там не будет», – отозвался Макей. «Скорее всего, он уже где-то на побережье». «Я тоже так думаю, но мне почему-то хочется подняться туда». Анана направила Мусоида вверх по склону и, проехав полпути, оглянулась. Маккей сидел на неподвижном Греге. Когда она оглянулась во второй раз, он медленно следовал за ней. Оказавшись наверху, Анана остановила Мусоида и осмотрела равнину. Ландшафт претерпел значительные изменения. Канал по-прежнему окружали относительно плоские участки земли, Но через сто футов от каждого берега они резко обрывались вниз. Русло теперь пролегало по вершине хребта, по обоим сторонам которого зияли глубокие впадины. Каждая из них была с милю шириной. Вдоль краев громоздились горы всех размеров и форм. Одна из грибовидных вершин начала крошиться. По крутому склону покатились и запрыгали огромные глыбы. Некоторые из них, достигнув подножья, падали в ложбину. Там, внизу, вдоль канала, бежали несколько антилоп. Когда с грибовидной горы начали срываться комья земли, они помчались изо всех сил, но последним двум животным не повезло. По другую сторону прохода тянулся пологий склон, рассеченный вдоль широким руслом. Неподалеку от Ананы белела куча больших и малых костей, которая ровной полосой тянулась вдоль всего пути к подножию горы. Еще раз осмотрев этот дикий край, Анана тихо позвала – «Кикаха! Милый!» Она по-прежнему не могла поверить в его смерть. Развернув мусоида, она намахнула Макию рукой, чтобы он остановился. Тот так и сделал, и она поскакала к нему. Внезапно земля задрожала. Грег замер на месте, как вкопанный. Несмотря на все понукания, животное упрямо отказывалось идти вперед. Она наспешилась и попыталась повести его под узцы, однако лось упирался передними ногами. Взобравшись в седло, Анана решила немного подождать. Склон горы быстро менял форму, оседал со скоростью одного фута в минуту. Канал начал сужаться, берега двинулись друг к другу навстречу, дно поднялось и вода полилась через края. От земли поднимался жар. Макей сражался со своим лосем. Мусоид стоял на месте и, терпеливо перенося удары древком, отказывался подчиняться испуганному седаку. Анана обернулась и посмотрела через проход на равнину. Хребет, по которому пролегал канал, постепенно перерастал в горный кряж. Вершины пиков только намечались, однако Анана догадывалась, что процесс мутации будет продолжаться и вскоре они превратятся в гигантскую горную цепь. Животные в панике мчались по склонам, надеясь найти спасение в глубокой лощине. Тем не менее, две горы, между которыми располагался проход, оставались неподвижными. Анана вздохнула. Набравшись терпения, она сидела и ждала окончания метаморфоз. По-видимому, Грек бывал уже в таких переделках и знал, как надо вести себя во времена цикла мутаций. Она чувствовала себя так, словно находилась в кабине лифта, который медленно спускался в жерло вулкана. Температура возрастала. Создавалась иллюзия, что горы перед ней поднимались вверх. Изменения длились час. Канал исчез. Горная гряда, достигнув максимальной высоты, Быстро оседала, Впадины выравнивались, и за проходом к побережью вновь простиралась широкая равнина. Животные, уцелевшие во время мутации почвы, мирно пощипывали траву, и хищники, крадучись, подползали к мясу на копытах. Все пошло своим чередом. Она нащелкнула языком, и Грег побежал к морю. Подождав ее, Макей двинулся следом. Он не стал задавать лишних вопросов. Негр знал, что если бы она увидела Кикаху, то сказала бы об этом. Он покачал головой и проворчал. «Сумасшедшая страна!» «Мы потеряли больше часа», – отозвалась Анана. «Однако я думаю, что нам не стоит подгонять наших горвитов. Они еще не совсем восстановили силы, поэтому их лучше поберечь. Мы найдем туземцев, когда стемнеет. Ночью они обязательно станут лагерем». «И заберутся подальше в лес», – добавил негр. «Если мы проедем мимо них, утром они сядут нам на хвост». Через три часа, после того, как на небе потемнели светлые полосы, Анана увидела впереди неясный силуэт человеческой фигуры. Издав тихий горловой звук, она придержала Грега и быстро отъехала назад на добрую сотню ярдов. Обсудив с Макеем ситуацию, Анана сказала, что возьмет дозорных на себя. Негр нахмурился, но она велела ему оставаться с лосями. «Надеюсь, ты уберешь охрану бесшумно», – сказал он. «Что мне делать, если кто-нибудь из них закричит?» «Подожди и посмотри, услышат его или нет». «Если туземцы поднимут тревогу, хватай поводья моего Грега и скачи ко мне, как дьявол! Мы умчимся туда, откуда приехали!» Скорее всего, племя расположилось в лесу, а на пляже оставили только одного или двух дозорных. «Впрочем, я постараюсь не шуметь!» «Ты, бос, тебе решать!» – сказал Макей. «Удачи!» Прокравшись в лес, Анана быстро перебегала через поляны и осторожно прокладывала путь среди густых кустов. Вскоре она оказалась напротив дозорного, низенького коренастого мужчины, который что-то напевал себе под нос. В тусклом свете ночи она не могла разглядеть черт его лица, но заметила копье с кремниевым наконечником и торчавший из-за пояса бумеранг. Воин медленно вышагивал взад и вперед, делая по 20 шагов в каждую сторону. Она наосмотрела пляж, но других караульных не обнаружила. Она не сомневалась, что дозорных как минимум двое, и второй, очевидно, прятался где-то в зарослях у кромки леса. Она подождала, пока мужчина не прошел мимо нее в сторону макея. Обогнув высокий куст, она наметнулась к нему. Мягкий песок приглушал шаги, а затем обух топора опустился на голову воина, и тот, хрюкнув, упал на живот. Она прислушалась. Тихо. Шум упавшего тела не привлек внимания второго дозорного. Анана перевернула туземца на спину, склонилась над ним и, рассмотрев лицо, прошептала проклятие. Это был Обран, воин из племени Вендов. Удар надолго лишил его чувств, и, уверившись в этом, Анана торопливо вернулась к Макею, который сидел в седле и держал в руке поводья ее мусоида. «О, Господи!» – воскликнул негр. – «Ты меня напугала! Я не ждал тебя так быстро! Мне показалось, что это идет один из туземцев!» «Плохие новости. Здесь люди тренна. Они пришли сюда, чтобы отыскать нас и отомстить за поруганную веру». «Что за черт? Как они оказались впереди нас? И почему их не увидели дикари из другого племени?» «Не знаю. Возможно, венды заметили караван первыми и, пользуясь возможностью, решили выкрасть несколько детей. Но в таком случае они бы не устраивали здесь ночевки. Они крались бы теперь к стоянке своих врагов. Скорее всего, дело обстояло так». После нашего бегства они устроили большой совет, а затем целый день взвинчивали свою ярость плясками и песнями. Каким-то образом, венды оказались впереди. Возможно, они проскакали мимо, пока мы поднимались к проходу. Следы каравана ввели их в заблуждение, и то земцы не заметили нас. В конечном счете они теперь здесь, и нам надо побыстрее убираться. Подведи Гравида в кабрану и убедись, что он еще не ощухался. Я пойду вперед и побеспокоюсь о других дозорных. Вернувшись через 15 минут, Анана взобралась в седло, и спутники медленно проехали мимо еще одного мужчины, лежавшего на песке. Ночная мгла окрашивала пляжи в багровые тона. В чаще леса спали уставшие венды, а Анана и Макей скакали во весь опор по берегу моря. Через 10 минут они снова перешли на рысь. Заметив темный силуэт, Анана остановилась и тихо спрыгнула на землю, Не прошло и получаса, как она свалила с ног еще трех туземцев, стоявших в дозоре у кромки леса. Подавая ей поводья, Макей покачал головой и пробормотал. «Да, леди, ты меня удивляешь все больше и больше». В первые дни их путешествия Макей относился к ней с легким презрением. Он привык считать женщин слабой половиной человеческого рода, и она поначалу находила его надменность довольно странной. Она не ожидала такого предвзятого отношения от человека, чья раса из-за подобных предрассудков подвергалась репрессиям вплоть до 1970 года. Очевидно, он жил в окружении людей, которые воспринимали враждебность к женщинам как одно из свидетельств твердого характера. И, наверное, поэтому Маккей видел в женщине только рабское существо, годное лишь для утех и эксплуатации. Анана не только потрясла его амбиции, но и заставила относиться к себе с должным уважением, хотя он оправдывал это тем, что она неземная женщина. Подъехав к последнему оглушенному дозорному, они привязали мусоидов к кустам, где животные могли утолить голод сочной и зеленой листвой. Прокравшись ползком в лесную чащу, Анана и Макей наткнулись на спавших туземцев. К счастью, это племя не имело собак, иначе те предупредили бы людей о приближении незнакомцев. Взглянув на худые, изможденные тела туземцев, Анана решила, что они съели своих собак во время долгого и трудного путешествия к побережью. Медленно переползая от одного человека к другому, Анана и Макей осматривали лица спавших туземцев. Внезапно, в нескольких шагах от них, седая женщина села и вытянула перед собой дрожащую руку – Оба лазутчика застыли на месте, не зная, что предпринять. Почмокав губами, женщина повалилась на спину и тут же захрапела. А еще через несколько минут они нашли рыжего орка. Он лежал на боку, окруженный пятью мужчинами, которые спали мертвецким сном. Его руки были связаны за спиной, на ногах виднелись кожаные путы. Анана накрыла ладонью рот дяди, и Макей взвалил тело властителя себе на плечи. «Рыжий орк начал извиваться и дергаться, вырываясь из крепких объятий, и ему почти удалось сползти на землю!» «Тихо, дядя!» – шепнула Анана на родном языке. Орк притих. Заметив, что он дрожит, Анана добавила «Мы здесь для того, чтобы освободить тебя!» Она убрала ладонь и разрезала кожаные путы. Макей поставил властителя на ноги. Орк быстро осмотрелся, перешагнул через спавшего воина и взял его копье. Все трое, сохраняя предельную осторожность, выбрались из лагеря и подошли к расседланному Грегу. Анана повела животное к берегу. Орк прихватил седло и упряжь, а Макей прикрывал тыл. Пробираясь к мусоидам, оставленным у кустов, Анана в двух словах рассказала орку о том, что произошло. Выбравшись из лесного полумрака, она взглянула на дядю и покачала головой. Его лицо и тело покрывали синяки и ссадины. «Они били меня весь первый день», – прошептал он разбитыми губами. «Меня избивали все, даже женщины и дети. А потом, когда дикарям казалось, что я не так быстро и лово, как им того хотелось, они колотили меня палками, словно цепного пса. С каким удовольствием я вернулся бы сейчас обратно и перерезал им всем глотки?» «Можешь делать, что хочешь», – сказала она. «Но сначала скажи, ты видел Кикаху? Возможно, ты что-нибудь слышал о нем?» «Нет, мне он на глаза не попадался, и если эти дикари что-то говорили о нем, я не понимал ни одного их слова на их собачьем языке. За все время мне удалось выучить не больше дюжины слов. Просто ты не хотел их учить», – проворчала она. В принципе, она на ничего другого не ожидала, но на душе ее стало еще тоскливее. Рыжий орк склонился над оглушенным дозорным и, сдавив пальцами его горло, задушил беспомощного воина. Дрожа и задыхаясь от ярости, он поднялся с колен. «Вот так! Это им от меня!» Его поступок вызвал у Ананы отвращение, однако она не произнесла ни слова. Как только рыжий орк оседлал животное и взобрался на него, она поскакала вперед. Около десяти минут они медленно удалялись от лагеря туземцев. Затем отряд перешел на галоп, а еще через пять минут Анана замедлила бег, и остальные последовали ее примеру. Орк поравнялся с ней и спросил, «Зачем ты освободила меня?» «Неужели только для того, чтобы расспросить о своем леблябии?» «Да, только для этого», – ответила она. «Все равно я благодарен тебе за свободу и за то, что ты не убила меня после расспросов о Кикахе. Но больше всего я благодарен тебе за смерть Уртоны. Да-да, благодарен, хотя ты сделала это не ради меня, а по собственным мотивам. Однако, девочка, ты должна была добить этого ублюдка. Он может выжить. Это крепкий и сильный стервец». Ананна выхватила из-за пояса топор и ударила орга обухом по голове. Тот свалился с Грега и рухнул на песок. «Зачем?» – удивленно вскрикнул Маккей. «Я ему не доверяю», – сказала она. «Мы вырвали его из рук туземцев, и теперь наши пути должны разойтись». Орг застонал и попытался подняться. Ему удалось лишь сесть. Опираясь на локоть, он ощупал разбитую голову. «Возьми его, Грега, с собой», – велела Ананна Макею. Она пустила мусоида в голоб, а затем, немного успокоившись, перешла на рысь. Чуть позже ее догнал Макей. В одной руке он держал поводья третьего лося. «Как ты удержалась, чтобы не убить его?» «Пару лет назад я бы так и сделала, но теперь, когда Кикаха научил меня доброте, я стала такой же, как и все люди». «Мне очень неловко видеть, как ты тоскуешь о нем», – сказал Макей, и они надолго замолчали. Она нарешила отправиться на поиски Кикахи. Она хотела объехать вокруг моря и отыскать дворец Уртоны. Если бы ей удалось пробраться в него, она могла бы воспользоваться летательным аппаратом, который венды назвали шелбетом. Без него на поиски Кикахи ушло бы несколько лет. Но ее план погони за блуждающим дворцом казался почти безнадежным делом. Как-то раз Кикаха сказал, что проще цыпленку отрубить голову, чем им найти берлогу Уртоны. Ну и пусть. А чем еще здесь заниматься, кроме поисков? Какое-то время они вели гревитов по мелководью. Отъехав от берега к лесу, Ананна нарубила ветвей и замела оставшиеся на песке следы. Остаток ночи они проспали на вершине холма в лесной чищобе. Утром гревиты повели себя злобно и агрессивно. Они устали и проголодались. Когда Макей попытался их оседлать, муссоиды начали брыкаться, и Анана в конце концов решила дать им отдохнуть. Добрую часть дня животные объедали ветви ближайших хустов, а два их владельца по очереди наблюдали за окрестностями с вершины высокого дерева. Она, она ожидала, что туземцы бросятся в погоню с раннего утра, однако первая группа из 20 воинов появилась только во второй половине дня. Она позвала Макея и велела приготовить гревитов. Как бы ни отнеслись к этому делу лоси, людям пора было отправляться в путь. Только теперь Ананна поняла, что на мелководье следовало выехать сразу у лагеря туземцев. Если бы дикари не знали, в каком направлении начинать погоню, они могли бы отказаться от мести. В который раз за 10 тысячелетий Ананна промедлила с мерами предосторожности, и ей опять приходилось с риском для жизни исправлять свою ошибку. Воины проехали мимо того места, где беглецы забрались в лес. Проскакав еще 200 ярдов, их группа остановилась, и между двумя тузенцами разгорелся спор. Один из них держал в руке шест, увенчанный львиным черепом, грозно размахивал им и указывал туда, откуда приехал их отряд. Очевидно, его слова убедили воинов. Они развернули гревитов и рысью направились в лагерь. Нет, не в лагерь. Анана увидела первые волокуши длинного каравана. Он медленно приближался, и воины скакали ему навстречу. Затем все племя собралось на берегу, и дикари устроили совет. Наконец караван двинулся дальше. Когда Анана рассказала Макею о том, что увидела, тот выругался и предложил «Давай останемся здесь и подождем, пока они не проедут мимо». «Спешить нам, конечно, некуда», ответила Анана, «но мы не будем дожидаться. Если поедем напрямик через лес, то опередим их на пару миль». Это была теория, а на практике все получилось по-другому. Выехав из леса, Анана и Макей едва не наскочили на двух всадников. Молодых воинов, видимо, выслали вперед на разведку. А возможно, юношам захотелось прокатиться с ветерком, и они мчались по берегу на перегонки. Увидев чужаков, туземцы повернули назад, чтобы позвать подкрепление. Анана не видела караван, однако полагала, что он находится неподалеку, за изгибом берега. В любом случае, она и Макей опередили туземцев по меньшей мере на 20 минут. Им оставалось только пришпорить уставших животных. Какое-то время они скакали изо всех сил, затем перешли на рысь, а потом снова увеличили темп. До наступления сумерек Анан и Макей лишь два раза делали короткие остановки. Ночь они провели в лесу, сменяя друг друга на вахте. Утром животные подчинились людям с явной неохотой. Тем не менее, сломив их сопротивление ударами палки, Макей оседлал лосей, и путешественники отправились дальше. Однако, изможденный вид мусоидов убедил Анану в том, что животные не выдержат и дня такой гонки. К полудню они увидели своих преследователей. Те упорно приближались, но вскоре их фигуры начали таять в сгущавшихся сумерках. «Бедные животные!» – воскликнула Анана. «Еще одна такая пробежка, и они свалятся. Думаю, скоро мы их потеряем». «Давай бросим лосей и скроемся в лесу!» – предложил Макей. «Она тоже подумывала над этим!» но туземцы, как и их земные собратья, умели читать следы. Рано или поздно они поймали бы «Ты хорошо плаваешь?» – спросила она. Макей удивленно заморгал и ткнул пальцем в сторону моря. «Ты считаешь, что лучше?» «Так?» «Вряд ли туземцы плавают лучше нас». «Но ты же не знаешь этого наверняка. Конечно, я могу поплавать, однако на целый день меня не хватит. К тому же там могут водиться акулы или другие твари, похожие на них». «Ладно, будем ехать, пока животные не упадут. Если туземцы нас догонят, поплывем. По крайней мере, я точно поплыву. Побережье в этом месте изгибается дугой. Отплывем подальше, а потом вернемся к берегу, когда караван уйдет вперед на несколько миль». «Я на это не подписываюсь», – сказал Макей. «Давай лучше спрячемся в лесу. Поступай, как хочешь». Анана вытащила рог из сидельной сумки и перекинула через плечо заранее привязанный ремень. «Инструмент весил немного» и почти не мешал двигаться. К утру отряд воинов приблизился настолько, что Анане и Макею снова пришлось пустить лосей в голоб. Истощенные мусоиды не могли сравниться в скорости с халеными гревитами дикарей, и вскоре стало ясно, что через несколько минут преследователи поравняются с ними. «Спрыгивай скорей! закричала Анана. «Спрыгивай, пока они не упали, или ты сломаешь себе шею!» Она натянула поводья. Мусоид, задыхаясь и роняя пену, перешел на легкую рысь. Анана выпрыгнула из седла, упала и тут же вскочила на ноги. Мягкий песок смягчил падение. Через несколько секунд к ней присоединился Макей. «Что дальше?» – закричал он, вытирая с лица налипший песок. Отряд воинов находился всего в сотне ярдах, и расстояние это быстро сокращалось. Увидев, что враги спешились, туземцы радостно завопили. Часть отряда поскакала к лесу, чтобы отрезать беглецам путь к деревьям. Анана бросилась в волны и, зайдя в воду по пояс, быстро сняла ботинки и порванные брюки. Макей не отставал от нее ни на шаг. «Ты же говорил, что спрячешься в лесу!» «Я передумал. Мне будет скучно без тебя». Они поплыли, делая длинные размеренные грибки. Анана оглянулась и увидела преследователей, столпившихся на берегу и воющих от ярости и бессилия. Некоторые бросали им вслед бумеранги и копья, но оружие уже не долетало до беглецов. «Смотри-ка!» «А ведь ты угадала», – сказал Махей, когда они поплыли по собачьи. «Туземцы боятся глубины или знают, как опасны эти воды. Помнишь, я говорил тебе про акул?» Она наплыла, направляясь к горизонту. Бросив через плечо случайный взгляд, она вдруг вскрикнула и остановилась. Они отплыли от берега уже довольно далеко, но если этот рыжеволосый мужчина, нападавший на туземцев, не был кикахой, то она просто сошла с ума». «Рыжий орк не отважился бы на такой безумный поступок!» А потом Анана увидела еще один большой отряд, выезжавший из леса. то земцы скакали за Кикахой, но она не знала, погоня это или дружеская помощь. Впрочем, Кикаха не настолько импульсивен, чтобы напасть в одиночку на 20 воинов. И все же Анану терзали сомнения. А вдруг он тоже убежал из плена и теперь, по воле случая, нарвался на их преследователей?» как в той истории, где в воде крокодил, а в зарослях голодный тигр. Что бы там ни случилось, она должна ему помочь. Она повернула к берегу.